Глава седьмая. Алексей Степанович Кравченко молча выслушал доклад Киселева о происшествии. Заинтересованность на его лице появилась только один раз, когда Павел сообщил об отпечатках пальцев. Но она сразу исчезла после уточнения о том, что данные отпечатки по картотеке не проходят. «Опять без зацепки», – констатировал полковник. «У кого какие мысли?» — Врет он, — четко произнесла Лариса, рисуя цветок в толстом потрепанном блокноте. — Что? — Полоцкий врет, — повторила Кулакова. — Голову даю на отсечении. По поводу детей господин и сам проверялся, и жену заставил. — Не обязательно, — протянул Константин. — Если этой парочке было плевать на наследников, эта парочка не могла плевать на отсутствие наследников. Лариса захлопнула блокнот. В данных кругах к таким вопросам относятся крайне трепетно. Ведь речь идет о передаче крупного капитала после смерти. Такие деньги, которыми владеют Полоцкие, не оставляются кому попало. И вот доказательство истории этой семьи. История этой семьи была известна всему городу. Секретарь горкома партии Беспалов Филипп Григорьевич решил породниться с Полоцким Семеном Петровичем, председателем исполкома, и выдать свою дочь за единственного сына Полоцкого, Валерия. До перестройки оставалось 10 лет, но деньги накапливались в карманах папаш, не будем уточнять как. Молодые жили в любви и согласии, ездили на собственной Волге, обитали в большой квартире в центре, посещали модные курорты, учились не где-нибудь, а в МГИМО. Перестройку Беспаловы-Полоцкие встретили с радостью. Семен Полоцкий, невзирая на ответственную должность в исполкоме, открыл первый кооператив. Молодые, закончив престижный вуз, не работали по специальности и дня. Диана переквалифицировалась в домохозяйки, а Валерий неплохо устроился при папе. Время шло, решили попробовать себя в крупном бизнесе а не снабжать ширпотребовскими брючками и кофточками Приреченск и его окрестностей. И пооткрывали фирмы. Беспалов занялся туризмом, а Полоцкий – теле-, аудио- и видеоаппаратурой. Друзья неплохо преуспели, за несколько лет превратившись в настоящих капиталистов. Загородные особняки с бассейнами и саунами, отдых на Канарах и Сейшелах, автомобили – Охрана десятикомнатные квартиры Оташедшего отдел по состоянию здоровья Семёна Петровича с удовольствием сменил его сын. По его настоянию тесть продал свою фирму, переставшую приносить хорошую прибыль. На вырученные деньги расширили предприятие Свата. Веста так называлась фирма этого клана. Стала одним из крупнейших предприятий в стране а Полоцкие Беспаловы одними из богатейших людей. Сделав себе состояние, Валерий Полоцкий решил прибрать к рукам приреченск и направил свои стопы в политику, что также позволило ему умножить свое богатство. Став депутатом гордумы, он за гроши выкупал лучшие земельные участки города как на свое имя и имя жены, так и на совершенно вроде бы посторонних людей. Кое-что из приобретенного таким образом было продано, едва только возросли цены на землю. Строились гостиницы и пансионаты, принося хорошую прибыль. То, что господин Полоцкий владел огромными земельными участками, знали не все. Один смелый журналист, завладев такой скандальной информацией, написал по этому поводу большую статью, о которой знали только он и главный редактор городской газеты Новости Приреченска. Больше, к сожалению, этой статьи никто не видел. Редактор и его коллега погибли в автокатастрофе, а статья таинственным образом исчезла из компьютера журналиста. Прокуратура узнала об этом через его жену, желавшую отомстить за смерть мужа, но так ничего и не добившуюся. Проверка деятельности Полоцкого показала, он чист как младенец, А бедная женщина в одночасье собрала вещи и скрылась в неизвестном направлении, намереваясь спасти жизнь себе и детям. Таким образом, скандал, готовый разразиться вокруг Валерия Полоцкого, угас в самом начале. Больше ничего подобного не наблюдалось. Предприниматель и политик замахнулся на большее. В этом году он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра города. И, надо сказать... Шансы быть избранным имел неплохие. Напоминание Ларисы об истории клана Полоцких-Беспаловых вызвало у оперативников-исследователей глухое раздражение. Несомненно, Валерия боялись, но желающих причинить вред его семье в городе было более чем достаточно. Предстояла огромная работа. Прохоров и Скворцов, сидя в кабинете Константина, и, попивая чай мелкими глотками, разрабатывали план действий. «Да, предстоит нам, работенка!» — повторил Константин фразу, сказанную на оперативке. «Почему?» Прохоров рвался в бой. Для него, недавно работающего в милиции, о чем он мечтал с детства, его деятельность еще не утратила привлекательности и романтики. «Кстати, «Вы точно уверены, что не Полоцкий убил свою половину?» Задал он интересующий его вопрос. «Уверены, уверены», — кивнул Константин. «Так что не зацикливайся на этом». «И откуда у вас такая уверенность?» Прохоров пожал плечами. «Вы думаете, в завещании потерпевшей, которые огласят через несколько дней, муж не единственный наследник?» «Мне почему-то кажется...» Кроме любимого супруга, Диана Филипповна никому гроша ломаного не оставила. Судя по сплетням, не таким она была человеком, чтобы своими руками жертвовать на благотворительность. «Даже если Валерий Семенович – единственный наследник, он не убийца», – повторил Скворцов. «Объяснить ход наших мыслей?» Петя кивнул. «Веста – самое крупное предприятие города». Это ты знаешь. Оперативник встал и подошел к окну. Оно имеет своих юристов, лучших в городе. С Полоцким они связаны одной веревочкой. Захоти Валерий избавиться от своей супружницы, эта компашка обмозговала бы идеальное преступление. Автокатастрофу, заказное убийство, где пуля якобы предназначалась мужу, а попала в жену авиакатастрофу над Джамалунгмой, чтобы от самолета не осталось и мокрого места. Вздумая не это сделать, найти против них улики не смог бы никто, даже если на раскрытие этого преступления полиция всего мира бросила бы свои лучшие силы. Естественно, безутешного мужа вызвали бы на допрос, длящийся не более двух минут, а потом отпустили и оставили бы в покое. Любую версию о его причастности разбили бы в пух и прах, не оставив и камня на камне. Это во-первых. Во-вторых, пожелает твой подозреваемый избавиться от жены, сейчас он повременил бы и с самым идеальным убийством. На носу выборы, и ему ни к чему даже пустяковый скандал вокруг его честного имени. «А если это произошло в состоянии аффекта?» – не сдавался Прохоров – Застал с любовником и решил свести счеты. Да все равно топорно сработано. Константин прошелся по кабинету и вернулся на место. Запомни, Петя, людям, ворочающим такими деньгами, эффект противопоказан. Так что, как бы тебе не хотелось поскорее найти убийцу, муженька придется вычеркнуть. Лицо молодого оперативника – не выражала удовлетворенности от разговора. Петя просто решил больше не спорить со старшим товарищем, оставшись при своем мнении. — С Галиной из Теремка еще встречаетесь? — сменил тему Скворцов. — Да, а она здесь при чем? Петя вытаращил глаза. — Она совершенно ни при чем, — рассмеялся Константин. Просто я вспомнил, как ты здорово раскрутил ее по поводу убийства Поленова. Все девка вспомнила. Ее показания были лучшими из всех. Поэтому, Петюня, твоя заслуга. Щеки парня запылали. Кажется, я понял задание. Он взял со стола Скворцова фотографию Дианы. Попытаюсь с ней счастье в дорогих кафе и ресторанах. Умница». Константин дружески похлопал его по плечу.